Глава шестнадцатая. Досчитать до десяти и успокоиться. В конце концов, это всего лишь задержка. У миллионов женщин она бывает и о беременности говорит далеко не всегда. Может, это от нервов. Почти год уже как на пороховой бочке сижу. Тест я все-таки купила. Каким-то немыслимым образом решилась попросить экономку, сунув ей целый список гигиенических принадлежностей, которые мне в принципе не были нужны. Где-то в середине записала и тест, а сразу после него прокладки и тампоны. Просто я слежу за собой, и тест должен лежать в аптечке на всякий случай. Даже если она обратит внимание и доложит Альберту, я смогу оправдаться. Но сейчас, сидя на крышке унитаза и гипнотизируя тонкую белую полоску, я уже не была такой оптимистичной. Особенно, когда начала проявляться вторая красная черточка. Сердце подскочило к горлу и застыло. Застыла и я, не в силах шелохнуться. Экономка восприняла все так, как я и хотела, а потому купила несколько тестов. Я же распечатала второй и снова использовала, все еще не веря, что действительно беременна. Но и второй через пару минут явил мне тот же результат. «Что тебя?» – уронила голову на ладони, медленно выдохнула. «Что же делать-то теперь?» Заплакала так как, наверное, не плакала никогда, даже когда отец Марианки сбежал, как нашкодивший кобель. Потому что сейчас было в разы больнее. В десятки, в сотни раз. И я чувствовала, что уже люблю этого малыша. Потому что он его. Этого проклятого, мерзкого предателя. Этого лжеца паршивого. Труса поганого. Какая я дура. Опять на те же грабли. «Мамочка! Ты где? Мам!» Услышала голос дочери и вздрогнула. «Сейчас иду, малыш!» Смыла в унитаз оба теста, упаковки затолкала в самый низ урны, а смочив лицо ледяной водой, выдохнула. «Мне нельзя сейчас расклеиваться!» «Нельзя ни в коем случае!» Пока Марианка копошилась со своей куклой, пытаясь уговорить ту съесть хоть ложечку каши, тетя Нина подсела ко мне, подвинула чашку с чаем. «Муженек-то твой уже на работу уехал?» «Ага», — кивнула отстранённо. «Хорошо, что Альберту не вздумалось ехать ни в какие свадебные путешествия. Я бы не выдержала столько лицемерить и притворяться, что всё хорошо, что нутро не сжжёт огнём обиды и разочарования. И я не хочу, чтобы это видел Альберт. Он, может, и не хороший человек, бандит, жестокий, но для моей дочери он сделал больше, чем кто-либо другой, включая меня саму. Так что...» Плевать на чувства. «Ну а с животиком у нас что?» «Что?» Непонимающе взглянула на тетю Нину, а та покачала головой. «А я список экономки дополняла. Дописывала пару лекарств для себя в твоем листе. Ну и заметила кое-что. Вот не хотела втягивать в эту тетю Нину. Она и так за нами, как декабристка. Ей бы уже на пенсию, а она все с моей дочерью нянчится» а потом смотрю на неё ещё раз и понимаю. Никуда не уйдёт. Наша она уже, родненькая. Экономка тоже обратила внимание? Да куда ей? Столько уборки после этих банкетов, то и дело слышу, как кричит на прислугу. Список, небось, аптечный фармацевту дала, её и отоварили. Ясно. Но так что там? Тётя Нина напряжённо посмотрела мне в глаза, и ответ уже не требовался. Всё понятно. Вздохнула тяжело. Я тоже. И что теперь делать собираешься? Не знаю. Наверное, нужно... Да я даже выговорить это не могу. Какой аборт? Я в жизни не смогу добровольно убить своего ребенка. Пусть еще не рожденный, но он уже мой. Под моим сердцем растет. И он ни в чем не виноват. Он имеет право жить. Имеет право выбирать, кем ему стать. «Не надо, девочка, не убивай», – озвучила мои мысли тётя Нина. «Пусть родится». Я же горько усмехнулась, скривившись не то от боли, не то от отвращения к себе. Если бы всё так просто было. Я не хочу, правда. Но мне очень страшно, тётя Нин. Если Альберт узнает, он сам меня на аборт потащит. Прикажет вырезать из меня ребёночка, даже если я против буду. Меня просто никто не спросит. Я ожидала, что тётя Нина начнёт спорить и доказывать мне, какой замечательный банкир, и что он никогда так не поступит. Но она не стала, лишь еле заметно кивнула. «А ты хитрее будь. Научись уже пользоваться тем, что тебе дают». Я взгляд на неё вскинула, нахмурилась. «Это вы о чём?» «А о том, о том». Повысила она голос, приподнимая брови, как делает всегда, когда злится. «Что? Им можно тобой пользоваться, а тебе нельзя? Ты только горести сносить должна? Нет уж. Ты срок прикинь, немного потерпи, а потом мужу скажешь, что от него беременна. Это он сейчас ребеночка убьёт и глазом не моргнёт, пока тот в вот утробе. А как родится, как на руки его возьмёт, своим назовёт, тогда даже если узнает, что ничего сделать не сможет. У зверей, ланочка, у них тоже сердце есть, не каменные они. Я застыла с открытым ртом и выпученными глазами. Вот чего-чего, а такого совета я точно не ожидала. Да еще и от кого? От тети Нины, от той, которая мою дочь учит, что врать и воровать — грех страшный. Тетя Нин, что, не хочешь? Тогда иди и сама убей ребеночка. Пусть лучше от твоей руки, чем не люди эти из тебя его выдерут». Ее глаза заблестели от слез. Не выдержала и я. Больно прикусила нижнюю губу так сильно, что почувствовала привкус крови. И зашипела, прижав пальцы к ране. «А если он догадается? Или по срокам вычислит?» «А ты денег врачу дай. Он напишет, что тебе надо. Как будто не знаешь, как у нас все это делается». Благо, сейчас можешь уже себе позволить. Я голову опустила, в чашку пальцами вцепилась. Она горячая. И я знаю, что обжигаюсь сейчас, но ничего не чувствую. Если я сделаю так, как советует тётя Нина, это будет правильно? Альберт будет растить ребёнка Амаева и даже не узнает об этом? Это подло. блять, это подло. Но если я скажу ему правду, он не пожалеет ни меня, ни малыша. «Послушай меня, девочка!» Тетя Нина взяла меня за руку, сильно сжала. «Ты на такое пошла, чтобы дочь свою спасти?» «Немыслимо!» «Ты не пожалела себя, свое тело!» «Так чего его жалеешь?» «Хватит, Элана! Хватит! Стань хитрее! Думай о своих детях!»